Беседу вели по большей части на чеченском. Антон никогда не упускал случая попрактиковаться в чуждой разговорной речи. Кроме того, казалось нашему парню, что разговаривая с Саидом на его родном языке, он вправе рассчитывать на большее благорасположение информатора. Новостей, как обычно, море. Если послушать со стороны... Может показаться, что Саид просто неспешно пересказывает основные события последних дней, происходящие в зоне. Но так показаться может лишь непосвященному. Охотник за секретами с большим стажем Саид, обладая талантом вычленять из нагромождения, ежедневно поступающей информации, такие детали, ухватившись за которые... Умелый аналитик доведет дело до логического завершения и выложит вам на блюдечке с ног сшибательную версию процентов на 90, отражающую истинное положение дел. Полковник Шведов как раз и является таким аналитиком. Получив от Антона подробный пересказ, он сопоставит ряд фактов с информацией, поступающей из других источников и все пунктуально занесет в свой ноутбук, который хранит все секреты зоны и близлежащих окрестностей. В данном случае Антон по большей части является лишь передатчиком. Послушал, запомнил, пересказал. Вот лишь некоторые фрагменты, чтобы было понятно, о чем речь. Измейхиина в стародубовск пошла партия героина. Люди шамиля везут. Это на одном из его заводов сделали хороший героин. Большой груз приличный 12 человек задействованы. Антон принимает информацию к сведению с некоторым сожалением отмечая, что теперь это уже не по их части. Давненько команда не занимается наркокурьерами. Пару лет назад – да, это было бы весьма кстати. А сейчас – увы. Отследить перемещение каравана, организовать засаду – это довольно много времени и достаточно серьезный риск. Наркобароны зоны всесторонне обеспечивают безопасность проводки своего товара. А результат – ноль». Даже если удастся перебить курьеров и завладеть героином, продавать его все равно некому. В зоне давно перестроились. В последнее время здесь имеет место по большей части безналичные формы взаимозачетов. Покупатели получат товар на нейтральной территории, пожмут руки курьерам и поедут себе по домам, не дав им ни копейки а деньги переведут на счет поставщика в соответствии с договором. Вот так оно теперь делается. Организация перехвата курьеров начисто утрачивает смысл. Но информашка хорошая, шведов сумеет ею распорядиться. Он умело торгует сведениями такого рода, либо обмениваться на взаимовыгодных условиях со своими контактами в соответствующих структурах. Как он говорит, сливает бывшим коллегам. Гулаев старший в Черноводск племянника привез. Лечить племянник не ранен, избит сильно. Странно, да? Избитый боевик. Антон с минуту размышляет. Знакомая фамилия несколько настораживает, но увязать эту странную избитость С основным интересующим вопросом сходу никак не удается. — Ладно, посмотрим, что там дальше. — В Халашах пятеро пленных солдат были. В Герлихаш вчера увезли. Антон пожимает плечами. Солдаты попадают в плен чуть ли не ежедневно. Эта информашка тоже на слив. Пусть армейская контрразведка напрягается. На солдатах заработать невозможно, а разрабатывать каждый такой сигнал, чистейшей воды альтруизм, это уже в прошлом. В Герлихаш повезли, значит, и не довезли, уточняя ну, Саид, не наблюдая соответствующей реакции со стороны собеседника. С утра выехали, и с концом. В халашах не появились вечером вернулись берлихаш без пленных так это уже теплее антон хорошо знает территорию зоны а некоторые ее области вообще как родной огород от халашей до гелилихаша полтора часа езды по дрянной дороге если пленных не расстреляли где то в промежутке между селами значит значит где то в этом районе находится личный концлагерь старого знакомого Антона, Мурата Гексоева. Очень приятно. Это как раз по их части. Концлагерь — это, конечно, сильно. Но, скорее всего, три-четыре зиндана да пара хибар для сторожей и особо важных пленников. В таких местах могут не только пленные солдаты находиться, но и дорогостоящие заложники, ожидающие выкупа. Вот эта информация весьма кстати. Антон знает этот район как свои пять пальцев. Лет пять назад приходилось ползать там на брюхе, по делам родины. Он прямо сейчас может предложить несколько вариантов размещения концлагеря между Герлихашем и Халашами, и наверняка один из них окажется правильным. Опять кассеты появились. Саид выпускает клуб ароматного дыма и искоса смотрит на Антона. Ну, те самые. Но в прошлый раз я тебе говорил. Люди возмущаются. Ничего святого нет, говорят. Другие говорят, это ФСБ. Ну и что? Антон с видимым безразличием наблюдает за растекающимся по салону клубам Нам какой от этого прок? — Нет, просто так сказал. Саид отводит взгляд, пожимает плечами. — Я смотрел одну такую кассету. — Впечатляет, очень. Некоторые задумаются, прежде чем... — Давай по делу. Нетерпеливо обрываться собеседник Антон. Мы к этим кассетам никаким боком. Ладно. Там какой-то полковник ездит. Замечали в хамашках, старом Мачкое, Хакане, Орешникова. Полковника русский на военном УАЗе. Саид назвал номер машины, описал собой приметы полковника. «Вывозит за деньги» раненых иностранных наемников в горные районы. Наши духи его не трогают, значит, тип еще тот. Так, это опять на слив. Хороший слив, качественный. Шведов за эти данные выменят что-нибудь стоящее, а ФСБшники, если повезет, отловят предателя. Ишь, нашел себе промысел. Попроще ничего придумать не мог. Постепенно поток информации иссякает. Антон неспешно анализирует все, что услышал от Саида, и просит его напомнить некоторые наиболее важные моменты. Его собеседник терпеливо повторяет имена, места, даты. Конечно, проще было бы включить во время беседы магнитофон и зафиксировать все на пленку. Память человеческая, увы... Значительно уступать технике в подробном воспроизведении информации. Особенно спустя некоторое количество времени. Можно что-то забыть, упустить кое-какие незначительные детали, которые потом окажутся нужными. Но, согласно договору, Антон никогда ничего не записывает, общаясь с информатором. Мало ли что может произойти. В таком деле никогда нельзя зарекаться даже от самых невероятных, не лезущих ни в какие рамки случайностей. Если вдруг выйдет какая-нибудь неурядица летального характера, и пленка или записи на бумаге уйдут налево, для Саида это однозначно смертный приговор. Когда становится известно, что обитатель зоны является информатором,